мышмам, скитания и размышления. Чем дальше, тем больше наша Одиссея начинает походить на авантюрный роман. Судьба неплохо подшутила над нами, не просто забросив на 300 лет назад, но и выбросила нас в самую горячую точку этой эпохи. Я никогда не пытался романтизировать прошлое. Если честно, то я почти и не думал о нём. Так, разок в год, в теплой компании, да в далекой юности, после только что прочитанной книги. Оно совсем не касалось меня. На знании о нем не заработаешь, так зачем забивать мозги тем, чего давным-давно канла в прошлом? Разве что в порядке общего ознакомления, чтобы не простыть невеждой в глазах людей более образованных. Знать бы раньше, что прошлое не исчезает бесследно, что с ним можно столкнуться. Европа, в век ставший нашим, мало походила на привычный конгломерат богатых крепких государств. О Германии еще никто и не слышал. Миролюбивая Швеция таковой от них не является. Испания еще не успела до конца растерять былую мощь. Постоянно идут какие-то войны, затихают, начинаются опять, а успех в них определяют небольшие профессиональные армии. Ни всеобщих мобилизаций, ни введения в военных положениях, Все это появится в родном 20-м с его любовью к массовости и смертоубийственной техникой. Проживи хоть всю жизнь в Лондоне или Париже, и можешь даже не узнать, воюет ли твоя страна с какой-нибудь другой. Другое дело Карибское море с его многочисленными островами и островками. В Европе бывают периоды покоя. Здесь же никогда. Англичане, испанцы, голландцы, французы... вовсю пользуются оторванностью от митрополии и только ищут случаев вцепиться конкурентам в глотку. Тогда же они этого не делают, а на сцену выходят пираты. Обилие укрытий и постоянное движение кораблей дают им все возможности заниматься любимым делом. Поэтому жителям этих мест постоянно приходится быть настороже, ожидая нападений с любой из сторон. На нашу беду нас занесло именно в этот кипящий разбоем котел. Каждый день нашего пребывания в нем – мог оказаться последним, и единственный шанс уцелеть состоял в том, чтобы как можно быстрее убраться отсюда подальше. Ради этого стоило перетерпеть все бытовые трудности: скученность, сон на голодных досках антисанитарию, полчища насекомых, тяжёлую работу, обычные морские опасности: шторма, туманы, рифы. На кону стояли наши жизни, и иного выхода не было. Колумбу понадобилось 3 месяца, чтобы добраться до этих мест. Не так-то и много, да и нашей бригантине совершение её каравел. Всё-таки 200 лет прошло. Пока же авантюры продолжались. Шлюпка с командором и сопровождающими медленно удалялась от корабля. У меня было неспокойно на сердце. Отсутствие в гавани кораблей не давало испанцам шанса напасть на нас. Но Сергей, высадившийся на берег, окажется в их полной власти. Кто знает, как отнесётся здешняя начальство к посланнику московит. После всех приключений мне не хотелось, мне не, не очень-то верилось в порядочность жителей этих мест, вне зависимости от их национальности. Я непременно попытался бы отговорить кабана, однако мы нуждались в продовольствии для продолжения пути. Еволи неволей приходилось рисковать. Плохо, что в случае чего мы не сможем им помочь, стоящий рядом Валера словно читал мои мысли. Этот креномфорд потопясь блигантином быстрее, чем и доплыл до берега. Может, им стоит отправиться на шлюпке с Некрасовым? Мотор здесь ещё не знают. Люди ж и приняли бы наших за чародеев. И сожгли бы на костре, докончил я. Не знаю, как в колониях, а в Испании ещё может действовать инквизиция, а общение с ней обычно кончается весьма плачевно. Если бы вместо шлюпки у нас был торпедный катер, тогда другое дело. У него хотя бы хорошая скорость. Ну, насколько часто в наши разговоры влезало сослагательное наклонение. Если бы у зелёник красов, если бы у нас была пара пулемётов, если бы, если бы, если бы. Наши главные беды случились не только из-за того, что мы попали в прошлое, а ещё из-за того, что попали мы в него без привычной техники. Окажись мы здесь не на круизном лайнере, а на крейсере. Ситуация бы в корне изменилась. Нам осталось бы лишь выбрать любую страну и без проблем её завоевать. Но не знаю, как там насчёт приёмов против лома. Но приёмы против ракет в это время не изобрели. Мы-то смогли захватить Британницу с минимумом современного оружия, едва ли не голыми руками. Однако, вряд ли у наших предков удался бы такой фокус с боевым кораблем конца XX века. А вот только на крейсере никто из нас оказаться не мог. Тогда уж лучше парочку вертолётов огневой поддержки. Мечтать-то так мечтать, их свой хмурый Завалера набивает тук. Практически вся наша команда собралась на верхней палубе. В итоге переговоры волновали всех. Да люди не очень-то и любили торчать в кубриках с циклопами и тараканами. Многие даже предпочитали спать на палубе, где хоть насекомых поменьше. Что меня раздражает больше всего никаких условий для интимной жизни. Я вслась-таки в эту душу слиная на том маленьком островке. На мне ведь не 60 лет, чтобы заниматься любовью раз в 3 месяца. И если так пойдёт и дальше, то надо будет поговорить с Сергеем, чтобы открыл одну каюту под место интимных свиданий. Наш командур старается выглядеть строгим, но у него, по-моему, роман сразу с двумя хорошенькими стёрдессами. Остальные женщины тоже смотрят на него как на Бога. Помани он кого-нибудь из наших свободных дур пальцем, любая с готовностью раздвинет ноги, а потом станет гордо задирать перед подругами нос. И это те самые бабы, которые до катастрофы внимания на кабана не обращали. Но что тут странно? Женщине свойственно стремление отдаться не просто мужчине, а мужчине с положением. В наше время положение определялось толщиной кошелька. Я и сам погулял в сласть, пользуясь своим богатством. Теперь наши прошлые банковские счета ничего не значат. На первый план вышли чисто бойцовские качества. У меня драться, присутствие духа в любых ситуациях, мгновенная ориентация в самой тяжелой обстановке, одержанные победы. В этих делах даже Сорокин не в силах составить кабану конкуренцию. Вот и смотрят бабы голодными глазами на нашего командора. А тот воспользовался ситуацией и взял себе сразу двоих. Видно, и в этом деле он малый не промах и мелочиться не любит. Во мне нет зависти. Если хочет, пусть забирает хоть половину женщин, только вытащит нас в места более спокойно. Если ему для этого необходима смена, партнер готов сам их поставлять, лишь бы итогом стало наше спасение, а все остальное не важно. Все, отчалили. Полера опустил бинокль и, стараясь выглядеть спокойно, затянулся трубкой. Но затяжка получилась нервная, И Шкипер, так с моей легкой руки стали называть Ярцева, в отличие от Командора Кабанова, смущенно улыбнулся. Волнуюсь, черт. Я тоже признался я. Еще месяц такого круиза ему на всех наскопом отправлять в дурдом лечить расстроенные нервы. Кроме Командора и его лихих товарищей. Их, по-моему, заставить волноваться в принципе невозможно. Или они умеют это скрывать? Не знаю. Я не знаю. Уставать устают, сам видел. И до женского пола, охочи как... Валерка замялся в поисках сравнения. Как все вояки, подсказал я. Кавалер Гарда век не долг. Раньше не задумывался, а теперь прекрасно понимаю. Когда постоянно рискуешь жизнью, мелкие радости кажутся намного слаще. Сегодня не догулял, не долюбил, а завтра уже поздно. У тебя кто-нибудь остался там? спросил Валера, в глазах его мелькнула тоска. Никого. это прозвучало как похвальба. В опаше своё дело, сестра пристроена, жениться я так и не женился. А у меня семья, сообщил Валера, то, что я и так прекрасно знал. Как они там сейчас? Сейчас они ещё не родились и родятся очень скоро. Можешь смело считать себя холостяком. «Мой тебе совет. Раз все это в прошлом, вернее, в будущем, так зачем себя изводить? Мэри – неплохая девчонка. Один мой приятель был готов выложить перед ней кучу денег, на охоту в Африку приглашал, едва слюной не исходил, а выбрала она тебя. Так какие проблемы?» «Что за приятель?» Семья с семьей, а в голосе шкипера прозвучали ревнивые нотки. «Пашка, бывший владелец карабина. Я вспомнил своего туповатого приятеля, погибшего в день нападения, и невольно вздохнул. Мне было жалко не столько охотливого незадачливого охотника, сколько самого себя. Пашка не был моим другом или приятелем, да и то потому, что я часто вёл с ним дела. Но такой нелепой смерти не пожелаешь даже врагу. Быть убитым без малого за три века до собственного рождения. Не слишком ли парадоксально звучит? А может и не стоит жалеть никого из нас, ведь мы еще родимся и проживем весьма неплохую жизнь, прежде чем вновь провалимся в прошлое, где и погибнем. Говорю про неплохую жизнь, потому что неудачникам не по карману дорогой круиз. Можно утешаться. Многие верят в загробную жизнь, мы же точно знаем, что нам предстоит прожить и сделать и не где-то на небесах, а здесь, на земле. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все как в старе. Ночь, ледяная мгла каналов, аптека, улица Панар. И свет борщет мрачноватой краской, тоска, словно про нас. Блок, чутьём поэта точно предвидел наше будущее. А может, нет ничего абсолютно нового под луной? Как знать? Уже не случалось ли такое не раз и не два? А рассказать бывшим современникам ничего не сможешь. Корабль рассыплется трухой, де да кто и восстанет искать за тысячами вид? Рудитерии оставляют заметный след в истории. Чем дальше вглубь веков, тем меньше имен. Если поискать специально, может и удастся отыскать в каких-нибудь старинных документах знакомую фамилию. Но мало ли одна фамильца в на свете. Я не слыхал рассказов о Сиане. Не пробовал старинного вина. Зачем же мне мерещится поляна в Шотландии и кровавая луна? Может и нет никакой памяти предков, а есть лишь собственная память о далёком прошлом, куда попадаешь из будущего. Не об этом ли хотел сказать Мандельштам, по обыкновению зашифровав в свои стихи? И у скольких поэтов можно отыскать созвучные строки? Пора бы им возвращаться. Оказывается, я предавался размышлениям добрый час. Там у берега всё оставалось по-прежнему. Радов продолжал жить своей жизнью, ронил молчание в ход. Шлюпка с нашими ряженными болталась по морю, не отходя далеко от берега, но и не приближаясь. На корабле напряжение тоже успело ослабеть. Повода для тревоги не было, и люди занимались кто чем. Вахтенные стояли на своих местах, десантники возле пушек. Кто-то привычно прибрался в наших авгиях-конюшнях, готовился обед, а те, кто был относительно свободен, отдыхали на палубе. — Кажется, кто-то зовет ребят, — Валера взглянул в бинокль и уточнил. — Не наши. Кто-то из аборигенов. Тогда все в порядке. Переговоры проходят успешно. Хабана, как принято в цивилизованном обществе, пригласили на обед, и он просил передать своим людям, что немного задержатся, предположил я. Не посылать же ему с собственным поручением соединительного сопровождающего и переводчика. Шкипер опять поднял глазам бинокль. Он довольно долго следил приближающийся приближающийся к берегу слюпка и вдруг вздрогнул. Там заблогал, замрю, солдаты. Похоже, аборигены решили устроить засаду. Нам немедленно дать знать нашим. Как? Я выхватил у него бинокль, навел на берег и настроил резкость. Рядом с пристанью стояло немало всевозможных сараев. За одним из них из самого далека кто-то мелькнул. Но солдат ли это был, я не разобрал. Четыре испанских солдата открыто рассказали по пристани, но это могла быть дежурная стража или просто любопытные. Рядом с солдатами на пристани стояли трое. Они-то и привели рыбку к берегу. Сука шевый важный мужчина, достечок и военный. Сорокин Морис справится со всеми тремя, не моргнул глазом. Но если Но если на пристани и впрямь засада, то что случится с Кабаноном? В открытом бою командура далеей самого дьявола, но что сделаешь против удара кенжелом в спину или яда в душилю в напротянутом бокале. Надо выстрелить из пушки. Сороко сразу поймёт, в чём дело, предложил Валера. Погоди стрелять. Мало ли кто и где у них разгуливает. Мы только хуже сделаем, возразил Ян. Под это лучше на всякий пожарный нашу спасалку. В левой парочка десантников. Мотор должен произвести на них некоторые впечатления. Хорошо, Шкипер быстро отдал необходимое распоряжение. Тем временем шлюпка уткнулась в деревянный настил у пристана. Завязался разговор. Расстояние не давало возможности разглядеть лица и понять, о чем идет речь. Сухощавый стоял спокойно, зато толстячок размахивал руками за двоих, вовсю помогая себе жестами. Жесты постепенно становились все более требовательными, и я решил, что Шкипер, вероятно, опасался не зря. Не успел я завершить эту мысль, как из засарая выскочили шестеро солдат. Четверо других подошли к шлюпке ещё раньше. И теперь на пристани их стало 10, все с мушкетами. И внезапно, как по команде, эти мушкеты нацелились на шлюпку. Что там? Валера побежал к ним, быстро взглянул в гнок или, потеряв помчал со вниз. Сразу за тарахтя от движок катера отвалил отбор. Как я узнал минуту спустя, на нём пошли Валера Наш лучший рулевой Кузьмин и двое десантников, Ширяев и Ившин. Однако шлюпке требовалось минут семь-восемь, чтобы достигнуть берега, а все могло решиться намного раньше. Далеко слышимый над водой звук мотора привел испанцев в изумление, и стволы мушкетов постепенно опустились. Появилась надежда, что дело разрешится миром, но тут Сухощавый опомнился, взмахнул рукой, и солдаты вновь повернулись было к шлюпке, но вдруг передумали. Из шлюпки выскочили двое, подхватили Сухощава под руки и столкнули его в шлюпку. Затем та же участь постигла Толстяка и военного. Смысл произошедшего я узнал чуть позднее, и вкратце он сводился к следующему. Сухощавый, помощник градоначальника, через Толстяка-переводчика предложил всем морякам сойти на берег, обещая им обед за счет испанской короны. Оставшийся за старшего Сорокин вежливо, разговор велся на английском, Отклонил предложение, ссылаясь на приказ командора. Панцы настаивали, упирали на законы гостеприимства, но постепенно распаляясь заявили, что бригантина, без сомнения, английская, и посему ее матросы арестованы. Заявление было подкреплено выскочившими из-за куста солдатами. Сорокин и Грушевский переглянулись. В другой ситуации они перестреляли бы испанцев в упор, но в городе оставался Кабанов, и они могли оказать ему медвежью услугу. Когда же звук мотора привел противников в некоторое замешательство, то десантники решили, что пришла пора действовать и обнажили оружие. Вряд ли испанским солдатам могли прийти в голову, что из пистолета можно выстрелить несколько раз подряд. Сработал обычный инстинкт самосохранения, когда каждый боится выстрелить первым. Но пистолет одного из десантников нацелился на помощника грандоначальника, и тот приказал своим солдатам стоять спокойно. С его слов удалось выяснить, что Кабанов и прибывший с ним переводчик арестованы. В ответ Сорокин решил прихватить с собой явившуюся на переговоры начальственную троицу. Перед отправлением он заставил солдат бросить мушкеты в воду, и шлюпка отчалилась тремя заложниками. Когда на пристань прибыло подкрепление, еще и десяток солдат, шлюпка уже удалилась от берега на полсотни метров. С горяча или с дура один из солдат выстрелил в догонку и промахнулся. А Грушевский охладил пыл его товарищей, прострелив дураку ногу из карабина. Больше по шлюпке не стреляли, и обе они благополучно добрались до Бригантина. Услышав краткий рассказ Сорокина, люди возмущенно зашумели. «Тихо!» — гартнул Сорокин. «Если есть предложение, говорите по одному». «Надо выручать коммандора!» — крикнул Ширяев. «Неужели мы не сможем поднять на уши этот паршивый городишко?» «Не спеши!» Установил его порыв кости. «Поднять мы его, конечно, поднимем, и не на уши, а в воздух. Но пока давайте дождемся ответа от коменданта. Я дал ему час времени освободить Сергея и вернуть его на бригантина. А если он этого не сделает, то я поклялся повесить заложников в норе, а затем, когда к нам подойдут подкрепления, стереть город в порошок и перевешать всех его начальников. Так что пока подождем». Не теряя времени, мы в девятером, десантники, я с Валерой Ирдецкой, стали решать, что делать через час, если наш ультиматум не сработает. Как можно справиться с гарнизоном и захватить город? Об отступлении никто из десантников даже не думал. Причем они сошлись на том, что не стоит рисковать бригантиной с женщинами и детьми, и всю операцию надо провести в шестером. На мой взгляд, они сошли с ума. В городе, по словам пленных, три сотни солдат. Вот где они находятся. Приспособлены для круговой обороны и имеют два десятка орудий. Но Сырокин и его команде на подобные мелочи было глубоко наплевать. Они не сомневались, что сумеют посеять в городе панику и воспользоваться ею. Часть нашего пороха они пустили на изготовление лютых осколочных бомб. Заодно сделали пару зарядов помощнее. Сам бой решено было начать ближе к вечеру. Я понятия не имел, мог ли их отчаянный план увенчаться успехом. По-моему, в них больше говорило чувство армейской солидарности, чем трезвый анализ обстановки. Но я смотрел на решительные лица наших парней и не завидовал испанцам. Минут за десять до назначенного срока мы уже перекинули через реи веревки с петлями. От пристани отвалила легкая лодка под белым флагом и направилась в нашу сторону. Не было никакого смысла демонстрировать испанцам наши подлинные силы, поэтому Костя на катере отправился ей на встречу. Я видел, как примерно на полпути шлюпки шлюпки встретились и долго дриффовали рядом. Затем Сарокин вернулся. Вид у него был несколько ошарашен. Не знаю, что идиось вообще у на кость. Испанцы утверждают, что Сергей Сарканяс сбежали и при этом умудрились перебить кучу солдат, поэтому вернуть их на местные власти попросту не в состоянии.